Сотворить читателя Ритм, дыхания испытание для кого? Для меня? Нет, конечно, для читателя. Когда сочиняют, думают о читателе. Так художник пишет и думает о будущем созерцателе его картины. Ударив разок кистью, он отходит на два или три шага и оценивает впечатление, то есть осматривает картину с той же точки, с которой будет смотреть при нормальном освещении публика, когда картину повесят на стену. По окончании любой работы завязывается диалог между произведением и публикой. Автор из него исключается. А пока работа еще не кончена, ведутся два других диалога. Во-первых, между создаваемым текстом и остальными, ранее созданными текстами, каждая книга говорит только о других книгах и состоит только из других книг. И во-вторых, диалог автора с идеальным читателем. Я рассказывал об идеальном читателе в книге «Роль читателя» или еще раньше в открытом произведении. Но выдумал его не я. Бывает, что автор рассчитывает на какую-то специальную, эмпирически знакомую публику. Так обстояло дело с со основоположниками современного романа — Ричардсоном, Филдингом, Дефо. Они писали для коммерсантов и коммерсантских жен. Но думал об определенной публике Джойс, адресуя свой труд идеальному читателю, замученному идеальной бессонницей. В обоих случаях, и когда адресуются к публике, которая в полной осязаемости, с кошельком в руках ждет за дверями, и когда уповают на читателя, который придет и сможет оценить, писательство всегда — конструирование самим текстом своего идеального читателя. Что значило рассчитывать на читателя — способного преодолеть первую тернистую сотню страниц. Это именно и значило написать такую сотню страниц, посредством которой выковывается читатель, способный постичь остальные страницы. Бывают ли писатели, работающие только на потомков? Не бывает, несмотря на все уверения. Мы не нострадамусы, мы не можем представлять себе идеального читателя будущего поколения. Мы знаем только своих современников. Есть ли писатели, пишущие для меньшинства? Да. Они сознают, что их идеальный читатель наделен такими качествами, которыми не могут обладать многие. Но и в этих случаях пишущие руководятся надеждой и не слишком таят ее, что именно их книгам суждено произвести на свет и в изобилии новый тип идеального читателя».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 Если бы Монзони хотел учитывать запросы публики, в его распоряжении была готовая формула — исторический роман со средневековым антуражем, со знаменитостями в главных ролях, нечто вроде греческой трагедии, одни короли и принцессы. А разве не это, видим мы, в Адельгизе? Возвышенные благородные страсти, военные действия и воспевание итальянских доблестей». Надо выбирать те времена, когда Италия еще была землей сильных. Разве не так поступали и до Монзони, и при нем, и после него бесчисленные авторы исторических романов, более или менее бездарные, ремесленник Додзелио, пылкой и грязноватой Гверации, неудобоваримый Канту? Что делает вместо этого Монзони? Он берет 17 век, эпоху рабства Италии и персонажей мужиков, а единственный в книге кавалер-негодяй, а о сражениях и дуэлях вообще ни слова, да еще автор осмеливается дополнительно утяжелять книгу за счет документов и грейда. И книга нравится, нравится всем без исключения, ученым и неучем, большим и малым, святошим и безбожником, потому что он почувствовал, что читателям, его современникам, нужно именно это, даже если они еще сами этого, Не знают, даже если они сами этого не просят, даже если они еще не понимают, что это съедобно. И сколько же он тратит труда, орудуя топором, пилой и молотком, прополаскивая одежды, повышая усвояемость своего продукта, вынуждая читателей, эмпирически данных, превращаться в читателей идеальных, в тех, кого он вымечтал. Манзони писал не чтоб полюбиться той публике, которая уже есть, а чтобы воспитать новую публику, которой еще нет, но которая в его книгу не может не влюбиться. Пусть только попробуют не влюбиться, тем хуже для нее. это начинаешь понимать, вслушавшись в его лицемерно лукавое рассуждение о 25 читателях. «Куда там? 25 миллионов ему было надо, не меньше». На какого идеального читателя ориентировался я в моей работе? На сообщника, разумеется. На того, кто готов играть в мою игру. Я хотел полностью уйти в средневековье и зажить в нем, как в своей современности или наоборот. Но в то же время я всеми силами души хотел найти отклик в лице читателя, который, пройдя инициацию первой главы, станет моей добычей, то есть добычей моего текста, и начнет думать, что ему и не нужно ничего, кроме того, что предлагается этим текстом. Текст должен стать устройством для преображения собственного читателя. Ты думаешь, что тебе нужен секс или криминальная интрига, где в конце концов виновного поймают, и как можно больше действия, но в то же время тебе совестно клевать на преподобную тошнятину состряпанной из рук покойницы и монастырских застенков. Отлично. Так я тебе устрою много латыни и мало баб, и кучу богословия, и литры крови, как в гран -Гениале. И ты, в конце концов, у меня взвоешь. Что за выдумки? Я не согласен. И тут-то ты уже будешь мой. И задрожишь, видя безграничное всемогущество Божие, выявляющее тщиту миропорядка. А дальше будь умницей и постарайся понять, каким способом я заманил тебя в ловушку. Ведь я же в конце концов предупреждал тебя. Ведь я столько раз повторил, что веду к погибели. Но прелесть договоров с дьяволом в том состоит, что, подписывая, прекрасно знаешь, с кем имеешь дело. Иначе за что бы такое вознаграждение? Ад! Поскольку целью моей... Было представить в приятном свете единственное, что нас по-настоящему страшит, а именно метафизический ужас, я не мог не остановиться из всех типов сюжетов на самом метафизическом и философском, то есть на детективном.